Творческий путь Ильи Ильича Мечникова и этюды о природе человека. В м н о г о г р а н н о м научном наследии Ильи Ильича Мечникова этюды о природе человека 1903 год вместе с этюдами оптимизма 1907 год занимают особое место. Они выходят за пределы собственно биологических и медицинских проблем, которым в основном посвящена предыдущая творческая деятельность великого биолога. С литературным блеском, выдающейся э р у д и ц и е й и научным проникновением освещены в э т ю д а х животрепещущие вопросы биологической организации человека, вопросы дисгармонии в его формировании и жизнедеятельности, раскрыт драматизм преждевременной старости и смерти. В предисловии к французскому изданию книги Мечников указывает, что этюды о природе человека рассчитаны на специалистов биологов. Книга действительно опирается на гигантский фундамент фактов, в том числе экспериментальных и из разных областей биологии, и медицины и на их сравнительный анализ. Автор обсуждает многочисленные теории и гипотезы, привлекает материалы из истории, философии, н а н о г р а ф и и художественной литературы. м и ф о л о г и и и религии. Он подробно останавливается на интимных сторонах организации человека, его анатомии, физиологии, половых дисгармониях. Вопросы, поставленные в книге, вопросы жизни и смерти в буквальном и переносном смысле слова, не могут оставить равнодушным любого мыслящего человека, не специалиста. Красной нитью через всю книгу проходит естественноисторический материализм автора, его глубокий анализ природы с позиции исторического метода в биологии. Эти исходные позиции Мечникова помогают ему наносить сокрушительные удары по м и с т и ц и з м у и религии с их чудовищно антинаучными построениями, то выраженными самоубийственно откровенно, то завуалированными в наукообразной одежде философского идеализма. Естественно, исторический материализм, именно тот устой, писал Владимир Ильич Ленин, о которой разбиваются все усилия и потуги тысячи и одной школки философского идеализма, позитивизма, реализма, империокритицизма и прочего конфуцианизма. Владимир Ильич Ленин, материализм и империокритицизм. Москва, Госполитиздат. 1939 год, страница 316. Это положение Ленина находит убедительное подтверждение в обсуждаемой работе Мечников. Естественно, исторический материализм, в частности исторический метод в биологии, помогает учёному раскрыть с эволюционных позиций сущность биологических дисгармоний. Несовершенство м о р ф о ф и з и о л о г и ч е с к о й о р г а н и з а ц и и человека нельзя рассматривать вне связи с историческим развитием видов. Филогенезом. Таков основной тезис Мечникова. Естественноисторический материализм помогает Мечникову раскрыть также убожество и никчемность представлений всевозможных мистических и метафизических школок о природе и жизни. Объективно разобраться в трудных вопросах. и противоречиях биологического развития не впадая в пессимизм искать пути к преодолению дисгармоний с позиции науки и жизнеутверждающего оптимизма таковые задачи поставленные перед собой автором этюдов не с л у ч а й н в этом отношении подзаголовок книги в первом французском издании опыт оптимистической философии книга особенно в последней части написана именно с позиции научного оптимизма глубочайшей веры в могущество науки, способной бороться с дисгармониями природы и преодолевать их. В этом ее огромная сила и прогрессивность. Проблемы, поставленные автором, являются во многих случаях не только биологическими, но и социальными. Некоторые же из них, например, дисгармонии семейного и социального инстинктов, по терминологии Мечникова, несомненно социально обусловлены. Естественно, что как бы ни был гениален автор, Попытки решать смежные медико-биологические и социальные проблемы, опираясь исключительно на биологические закономерности и обходя социальные закономерности, неминуемо приводит его к неразрешимым трудностям. Мировая известность ученого, значимость поставленных вопросов, глубина, острота, а иногда и ошибочность в решении некоторых из них привлекли внимание широких кругов читателей, биологов, медиков, философов, социологов. Да и всех мыслящих людей. Выражением и н т е р е с а к книги явилось четыре издания, вышедшие при жизни автора на русском языке, издание на французском и других языках посмертные издания этюдов, а также оживленная полемика в научной и периодической печати. Настоящее издание публикуется по тексту шестого русского издания 1923 год. соответствующего пятому изданию, исправленному и дополненному Мечниковым в 1915 году, но вышедшему в свет в 1917 году. Предисловие Мечникова каждому новому изданию показывает, какую волну вопросов, замечаний, возражений подняла книга. Какую огромную дополнительную работу, в том числе непосредственно исследовательскую, проделывал автор перед новыми публикациями этюдов о природе человека? Больше того, этюды оптимизма я в и л и с ь непосредственным продолжением обсуждаемой книги. В них Мечников дал дополнительные ответы оппонентам на основе анализа сделанных ему возражений и осуществил дальнейшую разработку проблем. Что же заставило ученого с мировой славой? оторваться от его плодотворной экспериментальной работы, призванной решать коренные проблемы биологии и медицины, и засесть за работу над книгой, требовавшей ухода и в философию, и в историю, и в этнографию, и что самое главное, связанную с решением смежных медико-биологических социальных проблем. Ответ на этот вопрос мы находим в предисловии Мечникова к первому изданию этюдов о природе человека. Стремление выработать сколько-нибудь общее и цельное воззрение на человеческое существование — такова та настоятельная задача во имя которой он погрузился в работу над книгой. Стремление это возникло у Мечникова еще в юношеские годы и неотступно сопровождало на всех этапах его научного творчества. В известной степени оно даже определяло его научную ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь Этюдом о природе человека предшествовало сорок лет научного творчества в специальных областях зоологии, сравнительной эмбриологии, микробиологии, иммунологии, патологии, общей биологии, дарвинизма, истории биологии. Буквально в каждой из этих областей науки великий натуралист сказал новое слово, а некоторые обогатил бессмертными открытиями, новыми направлениями, теориями, перспективными гипотезами. Феноменальная целеустремленность научных интересов Мечникова настолько поразительна, его личная жизнь настолько подчинена интересам науки, что прежде чем приступить к анализу этюдов о природе человека, необходимо хотя бы кратко ознакомиться с некоторыми этапами его творческой биографии. Илья Ильич Мечников родился в 1845 году в деревне Калиновка. Бывшей Харьковской губернии и рос в небольшом поместье родителей деревни Панасовка вблизи города Купянска. Он был пятым ребенком в семье. Из трех братьев Мечникова Лев Ильич (1838-1888) участвовал под руководством г а р и б а л ь д и в сражениях за освобождение Италии, был тяжело ранен. Он был выдающимся ученым в области географии, автор интересного исследования "Цивилизация и великие исторические реки", соавтора большого труда Реклю "Всеобщая география". Чрезвычайно разносторонне образованный, он владел десятью иностранными языками, был профессором статистики и экономии в Швейцарии, близко стоял к Герцену и печатался в Колоколе. Два других брата Мечникова были судебными деятелями. Один из них, Иван Ильич, был в дружественных отношениях с Львом Николаевичем Толстым. Сюжет гениальной повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» навеян его тяжелой преждевременной смертью. Отец Ильи Ильича Мечникова, Илья Иванович Мечников, гвардейский офицер, служил в Петербурге. Мать Мечникова, э м и л и я Львовна, урожденная н е в а х о в и ч оказала на формирование Мечникова большое и благотворное влияние. Она до конца своих лет переписывалась с сыном, была советчицей по многим вопросам его личной жизни. В молодости она была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным. За несколько лет до рождения сына семья переехала из-за материальных трудностей в Панасовку. Любовь к природе появилась у Мечникова с ранних лет. Студент Харьковского университета Ходунов, приглашенный для преподавания к его старшему брату, был поражен необыкновенными способностями, любознательностью и любовью к природе восьмилетнего мальчика. Ходунов разрешил ему сопровождать брата в ботанических экскурсиях. По словам биографа Ольги Николаевны Мечниковой, Мальчик с настоящей страстью собирал растения, определял их и составлял гербарий. Вскоре, в противоположность брату, он отлично знал местную флору. Ольга Николаевна Мечникова. Жизнь Ильи Ильича Мечникова. Москва. Госиздат. 1926 год. Воображая себя ученым, он писал сочинения по ботанике. Свои карманные деньги он отдавал другим детям и братьям, чтобы заставить их слушать свои лекции. Это был период, когда н а р а с т а л подъем общественного движения, надвигались ш е с т е т ы е годы. Революционные настроения дали себя знать и в учительской среде в Харьковской гимназии. Появилась огромная тяга к знаниям, более острое критическое отношение к царской действительности, возникла атмосфера сближения всех прогрессивных сил. Изменилась и обстановка преподавания в средней школе. Под руководством учителя русского языка п а н ф е р о в а любимцем которого был Мечников, 12-летний ученик третьего класса Харьковской гимназии знакомится с историей цивилизации Англии Бокля, в которой автор ратовал за развитие положительных знаний, за изучение естествознания. Мечникова увлекли эти идеи. Однажды на уроке закона Божьего рассеянный гимназист зачитался какой-то книгой и не заметил батюшку, который взял у него книгу из рук. Оказалось, что Мечников читал сочинение р а д л ь Коффера о телах, содержащих кристаллы протеина. Велико же было изумление закона учителя. Вскоре Мечников достал у студентов микроскоп и каждую свободную минуту посвящал изучению инфузорий. Пользуясь знакомством С побывавшими за границей братьями, своего гимназического товарища Мечников стал читать запрещенные в России издания, в том числе Колокол Герцена, Полярную звезду и другие, чтобы ознакомиться в подлинниках с произведениями Фербаха, Бюхнера и м о л е ш о т а Мечников изучает немецкий язык. Примерно в это же время он горячо о с п а р и в а е т религиозные догмы а т и даже высказывается в защиту атеизма, за что он награждается прозвищем. Бога нет. Только благодаря учителю и товарищам, которые скрывали его атеистические высказывания, он не был исключен из гимназии. В четвертом классе гимназии тринадцатилетний мальчик с упоением изучает естественные науки: геологию и ботанику. С каждым годом растут его интересы к естествознанию. В пятом классе он включается в работу научного кружка, знакомится с книгой зоолога Бронна, посвященной характеристике. классификационного многообразия животного мира, она вызывает у мальчика особый интерес к исследованию простейших, одноклеточных животных, корненожек и инфузорий, как начальных форм животного мира. Изучая под микроскопом инфузорий, наблюдая их размножение, юный ученый еще не окончивший средней школы, направляет в ноябре 1862 года в бюллетень Московского общества испытателей природы сообщение. Однако вскоре он обнаружил, что им допущена ошибка. р а с п а д инфузорий он принял за размножение. Тогда он обратился в редакцию с просьбой п р и н я т у ю публикации статью не печатать. Статья была все же в 1865 году без ведома Мечникова опубликована в Вестнике естественных наук. При переходе в седьмой класс гимназии шестнадцатилетний юноша написал рецензию на руководство профессора Ливаковского по геологии. Это было, по словам биографа, его первые печатные произведения. Не дожидаясь окончания гимназии, он изучает под руководством профессора Харьковского университета Щелкова гистологию вместе с товарищем переводит с французского языка интересующие его с о ч и н е н и е г р о в е е д и н с т в о физических сил». п е р в о е с а м о с т о я т е л ь н о е н а у ч н о е и с с л е д о в а н и е Мечников опубликовал в Германии в восемнадцатилетнем возрасте. Будучи студентом первого курса Харьковского университета, Астебельке Сувойки. Мюллеровский архив, 1863 год. Поразительная научная активность и целеустремленность Мечникова в сочетании с необычайной для юношеских лет э р у д и ц и т привлекли к нему всеобщее внимание. Тимирязев, характеризуя развитие и в о з н а н и я в России в эпоху 60-х годов XIX века, писал, что в самом начале 60-х годов в Петербурге стали распространяться слухи о появившемся в Харькове вундеркинде, чуть не на г и м н а т и ч е с к о й скамье уже научившемся владеть микроскопом и даже печатающимся в иностранных журналах. Это был будущий Илья Ильич Мечников. Тимирязев, сочинение, том 8, Москва, Сельхозгиз, 1939 год, страницы 162-163. Именно Мечников и Александр Ковалевский были теми двумя молодыми зоологами, имена которых по характеристике Тимирязева стали достоянием европейской науки, и в течение полувека продолжали и продолжают составлять. Гордость русской науки. Там же формирование Мечникова как ученого действительно шло сказочно быстро. В 19 лет за два года он окончил с отличием Харьковский университет по естественному отделению физико-математического факультета. Это достигнуто путем перехода в вольнослушатели и досрочной сдачи экзаменов с выпускниками. Добившись двухмесячной научной экскурсии в Германию, Мечников изучал морскую фауну на острове Гельголанд. Под огромным влиянием происхождения видов Дарвина он ищет в общности строения р а з н ы х г р у п п животного мира новых доказательств единства и взаимосвязи и пытается установить некоторые ранее неизвестные промежуточные звенья у беспозвоночных животных. В сентябре 1864 года Илья Ильич успешно выступает на Общегерманском съезде биологов и врачей в г и с с е н е с двумя научными сообщениями о своей работе. Жизнь за границей в п р о г о л о д т ь не уменьшает его энтузиазма. Наконец, по рекомендации знаменитого хирурга Пирогова, Мечникову была предоставлена государственная стипендия для ведения научно-исследовательской работы. в западноевропейских лабораториях, в частности для работы у видного зоолога того времени л е й к а р т а В 1865 году Мечников впервые знакомится на Неаполитанской биологической станции с двадцатипятилетним Ковалевским. Это знакомство перешло в плодотворное многолетнее сотрудничество и дружбу, которые обогатили русскую и мировую науку. выдающими с я о т к р ы т и я м и в области зоологии, эмбриологии и дарвинизма, и способствовали созданию эволюционной сравнительной эмбриологии. В 1867 году в 22 года Мечников магистр зоологии, а в 1868 году, когда его товарищи только закончили университет, он уже доктор зоологии. Обе диссертации были защищены им в Петербургском университете. В магистерской диссертации молодой ученый, опираясь на проведенные в Средиземном море наблюдения, прослеживает развитие г о л о в о н о г о о г о моллюска Сепиола. В докторской диссертации он тщательно исследует историю развития ракообразных из рода Небалия. В обеих работах автор стремится с позиции учения о единстве природы проследить общие закономерности формирования зародышевых листков. у разных типов беспозвоночных и доказать их скотство с развитием зародышевых листков позвоночных. Уже после защиты магистерской диссертации в 1867 году Мечников вместе с Ковалевским за работы в области эмбриологии беспозвоночных удостоены премии имени классика русской и мировой эмбриологии Петербургского академика Бер. В том же году Мечников избран доцентом. Новороссийского университета в Одессе, а через год доцентом Петербургского университета. С педагогической работой молодой ученый умело сочетает напряженную научную работу. В 1870 году в 25-летнем возрасте он вторично получает премию имени Бера за выдающиеся исследования в области сравнительной эмбриологии. В 1868 году он вновь получает заграничную командировку. В Неаполь и Мессину и плодотворно работает там совместно с Ковалевским по проблемам сравнительной эмбриологии и зоологии. Еще в первую поездку в Италию в 1865 году Мечников знакомится с б а к у н и н ы м и Сеченовым, жившими в то время в Сорренто. Ламенные речи Бакунина за чашкой кофе не оказали на двадцатилетнего Мечникова и его друга Ковалевского ни малейшего влияния. Но тронутые его откровенностью и радушием, пишет Мечников, мы расстались друзьями. Илья Ильич Мечников. Страницы воспоминаний. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1946 год. Страница 48. Иной след оставила встреча Сечиновым. с Сечневым. Он принял молодых людей очень просто. Разговор носил деловой, научный характер. Сечинов посвятил их в результаты его последней работы по физиологии нервных центров. Мы вышли, вспоминает Мечников, совершенно очарованные новым знакомством, сразу признав Сечинова учителем. Сечинов. Автобиографические записки. Москва, издательство Академии наук СССР, 1945 год, страница 126. Сечинов о первом знакомстве с молодыми учеными выразительно писал: «Помню, как теперь из жизни в Сорента а п е л ь с и н н ы й сад вокруг домика, в котором мы жили, его террасу, на которой в один прекрасный день появились два очень молодых человека, з н а к о м и т ь с я с нами. Это были будущая гордость России Илья Ильич Мечников и Александр Аннуфриевич Ковалевский». Там же страница 4 9 в я В дальнейшем знакомство Мечникова с с е ч е н о в ы м углубилось и превратилось в постоянную творческую дружбу, хотя их разделял возраст. Мечников был моложе с е ч е н о в а на шестнадцать лет. Глубокое незабываемое впечатление осталось у Мечникова от встреч с г е р ц е н о м в Женеве. В свою очередь г е р ц е н в переписке с сыном Лесна отозвался о Мечникове. В последующие годы список выдающихся людей, с которыми общался Мечников, значительно вырос: Менделеев, Боткин, Миклухо-Маклай, Глеб Успенский, Лев Толстой, Поленов и многие другие. Несмотря на блестящие научные успехи молодого ученого, работать в Петербурге ему было очень трудно. При кафедре не было о б о р у д о в а н о й для научной работы лаборатории, пришлось создать импровизированную лабораторию между двумя шкафами в помещении Зоологического музея, где Зимой было нестерпимо холодно. После длительных м о т а р с т в Мечников устроил рабочее место для себя и учеников в своей крохотной квартире. Начались годы нужды, вызванные тяжелым туберкулезом жены. Мечников выбивался из сил, чтобы литературным трудом преодолеть т и с к и е бедности. Иван Михайлович Сечинов предложил его кандидатуру для замещения должности. ординарного профессора по кафедре зоологии в медико-хирургической академии. Но реакционная профессура забалатировала его, не желая иметь в своих рядах столь выдающегося и свободолюбивого ученого. В письме к Мечникову Сеченов писал: "Все еще не могу прийти в себя от чувства негодования и омерзения, которое вызвала во мне вчерашняя процедура вашего неизбрания". Письмо с е ч е н о г о Мечникова от 16 ноября 1869 года в книге «Борьба за науку в Царской России», Москва, с о ц э к г и с 1931 год, страницы 53, 54, 55. Один из предводителей реакционной группы Академии Юнге. Цинично заявил, что по научным заслугам Мечникова он признает его не только достойным звания о р д и н а р н о г о профессора, но даже звания академика. Но по его убеждению академии не нужно зоолога о р д и н а р н о г о профессора, а потому он кладет ему черный шар. Этот шар был тринадцатым черным против двенадцати белых. Сеченов был так потрясен подлой комедией, что заплакал. Хорошо еще писал он Мечникову, что успел вовремя закрыть лицо, чтобы не доставить удовольствия окружающим меня лакеям. Простите же меня еще раз, что я позволил себе ошибиться, как ребенок, насчет моральных свойств большинства моих почтенных товарищей. Но вместе с тем посмотрите, в какую по моей ну яму попали бы вы, будучи избранным. Там же. Знат протеста против. За б о л о т и р о в а н и е Мечникова Сечинов, олицетворявший не только в е д и ч и е но и совесть русской науки, ушел из академии.